только лучше». «Весьма громкие слова для няньки-водителя», — улыбнулся я. «И как только Максим терпит твое общество», — покачала головой Диана, — «особенно учитывая, что текущий минус на балансе денежных средств у твоего нищего квартала перевалил за полмиллиона, долговые расписки уничтожены, основные торговые контракты разорваны и 47,3% населения уже сбежало». «Впечатляет», — восхищенно кивнул я. Во время рыбалки мне приходили периодические отчеты моих людей, но даже в них пока не было никаких конкретных цифр. Выходит, либо она врет, либо осведомлена о состоянии дел в квартале лучше, чем Альберт с Пахомом. «Это то, что я смогла нарыть за пару минут», — самоуверенно хмыкнула девушка. «Можешь сам представить, какими объемами данных располагает Максим, работая со мной 15 лет». «Беру свои слова назад. Простые няньки так не могут» улыбнулся я. «А еще они не могут пользоваться астральной стихией». «Заметил, да?» не особо удивилась Диана. «В твоем досье есть пометка про ее на чужие стихии?» «В моём досье?» заинтересованно подался я вперед. «А что там есть еще на меня?» «Больше, чем тебе хотелось бы», окинула меня довольным взглядом Диана и вернула его на дорогу. Это было не простое бахвальство, а констатация факта. В мое время астрал был единственной информационно-энергетической сетью, до которой не мог дотянуться Аргус. Полагаю, это не изменилось и сейчас. Даже будучи одной из десяти базовых стихий, клан астрала не имел в реестре никакой собственности. Ни порталов, ни штата ратников ни имени князя, ничего. Пустота. Да и сейчас, когда Диана использовала астральную стихию, Мой коммуникатор никак на это не реагировал, хотя одна из его функций является отображение всплесков стихийной энергии вокруг. Слабенький радар из него, конечно, но уж в метре-то от себя должен был уловить хоть что-то. «И где Максим такую помощницу нашел? на полном серьезе спросил я. «Где нашел, там уже нету. Если бы и были, то с тобой никто из наших не стал бы связываться», — фыркнула Диана. «Это еще почему?» — в сердцах оскорбился я. «Слишком уж специфичный и недолговечный вариант», — мазнув по мне взглядом, ответила Диана, и остаток пути мы ехали молча. Холодная леди высказала все наболевшее и демонстративно не обращала на меня внимания. А я же погрузился в свои мысли и не отвлекал Диану от дороги. Советник советником, конечно, но уж слишком высокую скорость она набрала, а идти пешком у меня желания не было никакого. До столицы мы в итоге ехали немного дольше, чем с Максом. А вместо своего дома или квартала я попросил высадить меня у заведения с незамысловатым названием «Тысяча и один стейк». То самое заведение, с которым меня познакомила Анюта. И на этот раз причиной моего визита был не голод. Вернее, не только он. Поблагодарив Диану за приятную поездку, я вытащил свой мини-холодильник из багажника и направился к служебному входу в заведение. Спустя пару бесед с ошарашенными моим внешним видом сотрудниками мне удалось приговорить с местным управляющим. После 10 минут не самых тяжелых торгов в моей жизни я продал всю свою партию свежей корабятиной местной кухни. Итоговая цена в 340 имперских монет за килограмм полезного веса вышла практически вдвое больше цены, которую предложил мне Пахом, и я был доволен. Единственным условием управляющего было доставить улов до утра, чтобы он не успел потерять свежесть. Вернувшись к машине и переговорив с Дианой, я передал ей, куда нужно выгружать мою часть добычи, и заодно дал ей совет не продавать их часть улова. На удивленный вопрос «почему?» я ответил Диане, что пусть спросит своего хозяина, и заодно сама пусть выучит пару рецептов приготовления портального краба. Для общего развития, так сказать. Советы Диана приняла в полном недоумении, и осознавать, что я хоть в чем то знаю больше, чем эта всезнайка, было приятно. «Ты садиться будешь или как?» — спросила недовольная задержкой Диана. Странно, что она вообще не уехала и ждала меня тут как таксист на счётчике. Но я Диану не заставлял. Это была сугубо ее инициатива, о которой она, судя по взгляду, уже успела пожалеть. «Нет, благодарю», — кивнул я. Раз уж я здесь, то останусь и поужинаю. «Крабом — Крабом? — удивленно спросила Диана. «Нет, — Нет-нет-нет, — замахал я рукой. — Чем угодно, только не крабом. Тут есть варианты поинтереснее. Не желаешь составить мне компанию? — «Э, Ты собрался идти в этом? — окинула меня скептическим взглядом Диана. — Нет, спасибо. С твоего разрешения, Маркус, я вернусь к своим обязанностям. Благодаря тебе у меня их сегодня ощутимо прибавилось. — Как пожелаешь. Местами приятно было поболтать, — доброжелательно махнул я. «До встречи!» «Ах, надеюсь, нет!» — отмахнулась девушка и уехала, оставив меня перед входом в заведение в одиночестве. Я кинул себя взглядом, не понимая, что ей не понравилось в моем внешнем виде. Дорогой костюм отлично прошел проверку порталом, в основном потому, что лежал на песке, конечно, но и синюю крабью кровь ткань костюма отлично отталкивала. Рубашка вся заляпалась, да, но и на волосах моих немного осталось, судя по отражению в витраже. «Доброго вечера», — раздался голос за спиной, и я тут же обернулся. Передо мной предстала эффектная блондинка белой рубашки, деловой черной юбки и легком светлом пальто на распашку. Её распущенные, слегка влажные, из-за моросящего дождя локоны и волос развивались по ветру, а мутно-белые глазки сверкали задорными искорками интереса. «Доброго», — вежливо кивнула я. «Чем могу быть обязан столь прекрасной даме?» «Простите», — кокетливо улыбнулась она в ответ. «Я слышала тут ваш разговор с моей подругой, и если вам все еще не хочется ужинать в одиночестве, я могу составить вам компанию вместо нее». «Сочту за честь», — улыбнулся я, подставляя руку. «Меня зовут Маркус». «Александра», — с ответной улыбкой представилась девушка и без лишней скромности взяла меня под руку. Встретивший меня на входе управляющий отвел нас к столику у окна на втором этаже и любезно разложив меню, оставил нас наедине. По Появлению со мной гостей он, если и удивился, то не сильно, в отличие от меня. Странная девушка то и дело бросала на меня ненавязчивый оценивающий взгляд, но в итоге не проронила ни слова и сейчас, смело закусив губу, изучала меню. Пожалуй, я доверись вашему вкусу. «И закажу то же самое», — приняла решение Александра. «А выпить?» — уточнил я. «Зачем мешать алкоголь? Имперское светлое вполне подойдет», — мило улыбнулась она, и, подозвав ожидавшего в стороне официанта, блюдо в блюдо повторила весь мой предыдущий заказ в этом месте, включая то, что я взял на вынос домой. После чего аккуратно положила полотенце себе на ножки, поправила растрепавшиеся волосы и подняла на меня вызывающие игривые глазки. «Подруга Дианы, значит», — задумчиво проговорил я. «Вернее, будет сказать, коллега», — склонила голову у девушка. «Вот как», — потер я подбородок. «Тоже желаете меня за что-нибудь отчитать?» «Не вижу в этом ни нужды, ни какого-либо смысла. Вы не сожалеете ни о чем из содеянного, да и, на мой взгляд, ни один из ваших поступков не заслуживает осуждения», — улыбнулась она. Не самая популярная точка зрения, усмехнулся я. Так и что же вам от меня нужно, Александра? Возможность помочь, невинно поморгала глазками девушка. В статусе вашего личного независимого советника. Любопытно, отпив принесенный пенный напиток, протянул я. А ваша коллега заявила, что со мной никто из ваших не станет связываться. Наши с взгляды на ваше будущее несколько. «Различаются», <свят> — улыбнулась девушка, водя на маникюренном указательным пальцем по своей кружке. «Где Диана видит скоротечность и крах, я вижу нечто совершенно иное». «Вы способны заглядывать в будущее?» «На ваши игры со временем это, конечно, не похоже», — показательно бросила она взгляд на мою правую руку и, довольная моей реакцией, продолжила. «Но прогнозировать и видеть возможности — моя работа». Получив столь непрозрачный намек, я слегка напрягся. Что знает одна представительница этой независимой конторы, то знает и вторая. Раз знает Диана, то наверняка знает и Макс. И насколько много. Мои начавшие разгоняться мысли прервал официант, принесший блюдо. И наш разговор на какое-то время прервался. Александра не только дала мне спокойно поесть, но и сама с аппетитом уплетала принесённую еду, периодически беззаботно поглядывая в окно. Ела и пила она ровно с моей скоростью, специально подстраиваясь, и закончив в итоге одновременно со мной секунда в секунду. В белые глазки тут же вернулся деловой взгляд, и, мило улыбнувшись, Александра переслала мне на коммуникатор документ. Им оказался заполненный контракт найма человека по имени Егор Лисоедов в качестве личного слуги и кланового повара. Все поля были уже заполнены, в том числе от кандидата. Оставалось лишь поставить мою подпись. «И кто этот Егор?» — поднял я бровь. «Здесь не указано ни его место работы, ни навыки, ни компетенции. Спрашивать, откуда Александра знает, что у меня в итоге нет повара, было излишним». Последним докладом Пахома было, что списки ушедших людей еще подбиваются. Отведённый жителям квартала срок до заката прошел буквально минуту назад. «Я посчитала эту информацию излишней», — уверенно парировала Александра. «Полагаю, вам вполне достаточно будет знать, что блюда, что подавали на этот стол, были приготовлены им». Зная, что одно из блюд в названии носило приписку от шефа, я восхищенно хмыкнул. А эта девушка знала, с какой стороны подходить к переговорам, и пришла подготовленной. «Смею заметить», — неробко добавила блондинка, «моя компетентность и не заканчивается закрытием вашей вакансии повара». «Тогда где же ваш контракт?» Окончательно приняв решение, спросил я. «Лежит в вашем кабинете в особняке квартала и ожидает подписи», — сверкнула глазками Александра. Решила не беспокоить вас после тяжелой рыбалки. Официальные моменты подождут до завтра. Ознакомьтесь с документами в спокойной обстановке, Маркус, и увидимся утром. Мило улыбалась девушка и, залпом допив пива из кружки, поднялась на ноги. Все еще находящийся под легким впечатлением от событий вечера я накинул на плечи Александры пальто и проводил до припаркованного черного седана, на котором она умчала, напоследок поблагодарив меня за ужин и приятную компанию. После вкусия эта девушка оставляла интересное. И якобы мимоходом брошенный поцелуй в щёку до сих пор обжигал льдом астральной стихии, которую ни с чем нельзя было перепутать. В мое время количество носительниц этой крайне редкой стихии едва доходило до сотни, и каждая была в Ордене на особом счету. Что говорить, если даже старик Акс, который обычно срал на правила Ордена, в этом вопросе был непреклонен и категорически отказывался обучать меня этой стихии и всячески пресекал любые контакты с астральными особами. Впрочем, я все равно нашел кое-какой способ, но это совсем другая история. «Господин Маркус», — прервал мои мысли услужливый мужской голос, я повернул взгляд и увидел представительного вида молодого человека, открывшего заднюю дверцу автомобиля перед ним. «Да? Чем могу быть полезен?» — вежливо поинтересовался я. «Мне приказано отвезти вас домой, господин», — охотно пояснил молодой человек, ожидая моих действий. Я же с усмешкой хмыкнул и покачал головой. «Пожалуй, некоторые люди слишком инициативны. Водителя элитного такси я в итоге отпустил, и задумчиво побрел пешком. Закат был уже позади, и на мой коммуникатор то и дело приходили свежие отчеты из квартала. Изучать я их не торопился, так как благодаря попугаю я знал, что день обошелся без форс-мажоров, а остальное может и подождать. Погода стояла ветреная, но моросящий дождь прекратился, позволяя мне подумать в тишине и спокойствии. Решения, которые вертелись в голове в течение всего дня, оформились окончательно. Я поднял голову в поисках обычного такси, но вместо него увидел левитирующий фургон, который со свистом форсированного мотора сделал полицейский разворот сквозь четыре полосы и припарковался аккурат возле меня. Из транспорта тут же высунулась довольная морда малого, который радостно сигнале открыл боковую дверцу, запуская меня внутрь. «Здравия желаю, босс!» — отчеканил пузатый громила. «Я уж думал, вас не застану. Вот пахом бы мне вставил потом. Я ж столько штрафов нахватал, пока сюда летел». «У тебя же номеров нет. Какие штрафы?» — улыбнулся я. «Ой, и то верно!» — гоготнул парень и с ревом мотора стартанул вперед. «Как меня нашли?» — поинтересовался я, развалившись на вполне комфортабельном для полугрузового транспорта салончике. «Это все пахом!» хмыкнул Малой. «Вы как его про крабов спросили, так он сразу просек, где вам могли предложить такую хорошую цену. В этом плане у него подвязок, ого-го!» «Ага. А если бы старик еще со мной этими подвязками своевременно делился, цены бы ему не было». «Вы не серчайте, босс, но похон в первую очередь торговец, и это выветривать из него придется долго, если вообще получится», подмигнул он, обернувшись. «Но зато он лучший торговец, какого только ведовала столица». «Уж поверьте мне, он и снег северянам продаст!» От этой обыденной шутки настроение поднялось до небес. Сам не знаю почему. То ли на меня так повлияло пиво и море, то ли свалившаяся на голову астральная барышня, то ли детская непосредственность и беззаботная улыбка малого, которая вселяла в меня уверенность, что я иду верным путем. Глава 20 Итак, раз все здесь, можем начинать наше первое собрание. Объел я взглядом разношерстную банду из девяти человек, составляющих на данный момент мою доверенную верхушку управления кланом. За действиями каждого я так или иначе следил через попугая, и первым впечатлением был в целом доволен. Разумеется, чтобы проверить этих людей полностью и говорить о хотя бы минимальном доверии, нужно было больше времени. Посмотрим, кто из них пройдет эту проверку временем дальше. но ну, сейчас в гостевом холе особняка я собрал всех, кто успел зарекомендовать себя к данному моменту. Пахом, Ольга и Малой — троица людей, с которых началось мое знакомство с Теневым кварталом. Тина и Глеб — двое обладателей клановых осколков, что встали на мою сторону в голосовании. С ними я пока не знаком лично, не знаю пока только то, что Глеб является местным технарем артефактором и весь день плотно работал вместе с Пахомом, который ему безоговорочно доверяет. А Тина — это молодая протеже Ольги и обладает поставленным ударом с правой. Как ни странно, именно эта девушка разбила больше всего лиц на выходе из квартала в итоге не выпустив ни одного беженца без прощального напутственного удара с правой. Видя, как ломаются челюсти голых изгнанников, пара десятков жителей квартала даже передумали уходить. Не то чтобы я одобрял такой метод запугивания, но ее посыл о том, что все бегущие трусы должны понести наказание, я полностью разделял. Теневой квартал в итоге покинуло 54% жителей среди которых были все до единого обладателя клановых осколков, вставшие на сторону мрака в голосовании. Кроме самого мрака, разумеется, который квартал не покинул, и сейчас здесь не присутствовал только по причине того, что продолжал восстанавливаться после нашего боя. А правую руку от меня стоял с важным видом Альберт, который перекрасил свой золотой доспех в мрачно-черные тона подстать новому клану, и всего за сутки заслужил уважительные взгляды остальных. Все-таки опытом и авторитетом ратника обладал богатым, и, в отличие от подавляющего большинства присутствующих, он жил и воспитывался как настоящий аристократ. Его с самого детства учили управлять, да и годы подле принцессы давали о себе знать. Лиса же робко сидела по левую руку от меня прямо на столе и сонливо болтала ногами. Как и остальные, она практически не сомкнула глаз за весь прошедший день и периодически клевала носом, помогая себе удерживаться в сознании внутренними вспышками стихийной энергии. Чуть поодаль, прижавшись спиной к колонне, стоял Коль, держа руки в замке перед собой. На самом деле я звал на собрание всех безыменных. но Коль настоял, чтобы остальные не покидали свои посты. Объяснять, что пока я здесь, это не требуется, я не стал, чтобы не расслаблять ребят. Тем более безымянные так как раз организовали себе график дежурств, и, в отличие от многих, попеременно поспали хотя бы по несколько часов. Девятым и последним, не считая меня, присутствующим, был Денис, который, обособленно от остальных, сидел в дальнем углу и подозрительно косился на попугая. Мой же фамильяр, ничуть не стесняясь привлекать к себе внимание, качался на огромной старинной люстре, как на жердочке, периодически слегка посвистывая от восторга. «Коль!» «Это полный список ушедших», — уточнил я, взяв в руки папку. «Да», — вышагнул вперед представитель безымянных. «Хорошо», — кивнул я и передал папку лисе. Я внес пометки и разделил все досье на три категории. Первый — в список на устранение, за вторыми установить слежку. Третий не представляет для нас ни интереса, ни опасности. Их можно игнорировать. «Поняла», — кивнула девушка, ловко скрыв папку в своем теневом кармане. «Прости, Маркус», — подал голос Коль. «Я думал, мы больше не убиваем людей». «А это не люди», — спокойно пояснил я, — «а враги. Их действия направлены на то, чтобы нас уничтожить. И ждать, пока это произойдет, мы не будем. Ни с ними, ни с кем-либо другим. Поэтому Коль...» — перевел я взгляд на Темнокожего. «С этого дня безымянные становятся нашими глазами и ушами» я хочу чтобы подобные досье какие вы собрали на жителей квартала появились на каждого жителя столицы это будет не быстро сглотнул ком в горле коль я и не тороплю улыбнулся я начнем с самых крупных столичных аристократов и постепенно расширим базу данных в итоге я хочу знать каждого нашего врага в лицо ты же понимаешь что устранять постоянно растущее количество целей будет просто невозможно хмыкнул альберт «А кто сказал, что нужно устранять их сразу и всех?» — удивился я. «Отнюдь!» «Торопиться с этим ни в коем случае не нужно. А иначе какая выгода?» «Выгода?» — непонимающе спросил Коль. «Наш достопочтенный босс хочет сказать, что у тех, кто является нашими врагами, тоже могут быть враги», — громко усмехнулась Ольга. «Не так ли, господин?» «Абсолютно верно», — подмигнул я ей. На всех людей, попадающих в первую категорию, я даю официальное разрешение брать заказы на убийство. При этом наплевать, насколько недоступна или защищена эта цель. Если кто-то вдруг захочет убить князя или даже самого наместника, я хочу это знать». «А если поступит заказ на цель без установленной категории?» — осторожно спросил Коль. «Все просто», — пожал я плечами. «Составляете на эту цель досье, передаете мне». И в зависимости от того, враг это или нет, принимаете или же отвергаете заказ. «Враг только наш?» — спросил неизвестный женский голос. «Только на своих врагах много не заработаешь», — говорившая оказалась Тина. Черноглазая девушка в черном топе и забранными в хвост темными волосами. Стихийный ответ в ней был не особо высок, но вот ее аспект теневой стихии был весьма занимательным. Неудивительно, что у нее такой поставленный удар с правой. За свою жизнь она наверняка сломала не одну сотню мужских челюстей. «Не переживай, кровожадная моя, выбор будет довольно широким, ведь враги человечества тоже будут попадать в первую категорию», с вызывающей улыбкой ответил я, чем вызвал бурную реакцию вокруг. «И как то собрался их определять?» за всех спросил Пахом, тоже ни черта не понявший. Переждав новую волну громкого голдежа, я просто молча переслал им старый документ, который я отрыл в архивах реестра. Эти простейшие пять правил и станут нашей первой доктриной, нашим личным пактом, нарушение которого будет караться изгнанием из клана теней. Прошу относиться к ним очень серьезно. Все нарушения, совершенные до сего момента, я вам прощаю, но вот дальше поблажек не будет. Но сейчас можете считать, что любое действие, которое не противоречит этим правилам и не идет во вред клану, мной одобряется. Если сомневаетесь, спросите, я к вашим услугам. «Это ведь...» — нахмурился Альберт. «Законы подшу едва слышно проговорил Пахом и покосился на меня странным взглядом. Возражение и вопросов не последовало, и я продолжил раздавать указания. Ольга за день показала себя отличным управляющим и благодаря своим меткам знала все обо всех местных. Местоположение, привычки, контакты, любимые заведения и даже еда. Она уже давно следит за людьми в квартале, и потому я передал ей аналогичный список из трех категорий, как и Лисе. Только в ее списке были люди, которые предпочли остаться внутри квартала. Разумеется, среди них остались крысы, и избавиться от них было задачей наивысшего приоритета. Ни о каком строительстве внешней обороны не может быть и речи, пока не прикрыты тылы. Ольга отвечала за контроль второй категории людей, которые оставались в статусе подозреваемых. А помощь в устранении ей окажет Альберт, Тина и, по необходимости, Безымянные. И только после того, как все крысы изнутри будут вычищены, Мой новый глава службы безопасности начнет выстраивать внешнюю защиту и боевую подготовку оставшихся кадров. Полагаю, на это уйдет не менее трех дней, хотя Альберт, парень талантливый, может справиться с крысами и быстрее. Пахом же за сутки успел покончить только с техникой, из которой у нас в итоге на весь квартал осталось только два фургона и полмиллиона долговых обязательств со сроком погашения в один месяц. Поэтому на ближайшую неделю я поручил Пахому заняться инвентаризацией всего остального кланового имущества, в том числе того, которое принудительно оставляли все ушедшие. Да, горы, одежды и барахла не сильно улучшат наше материальное положение, но лишним явно не будет. В итоге Пахом даже спорить не стал и был даже рад, что займется делом, в котором разбирается. Артефактора Глеба я тоже приставил к нему. Получив дополнительные указания «обязательно поспать» и дозволение использовать для выполнения своих задач все свободные руки внутри квартала, я закончил собрание и развалился в кресле рядом с Денисом, который наблюдал за всем молча, в итоге единственный, кто остался без задания. «Выглядишь паршиво», — мыкнул Дэн. «Кто бы говорил», — взявая проговорил я. «Время — два часа ночи» а ты за сутки даже глаз не сомкнул». «Следишь за мной?» — грустно констатировал Дэн, покосившись на попугая. «Это все потому, что я светлый?» «Ага. Боюсь, что ты своим пацифизмом мне весь клан заразишь?» — усмехнулся я и с наслаждением отпил любезно налитым моим собеседником виски. То, что напиток был из личных клановых запасов, меня не смущало. В конце концов, я сам разрешил чувствовать Дэну себя тут как дома. Слушай, а я для вас уже тоже враг получается, залпом прикончив стакан вискаря, спросил Дэн. Ты плохо слушал на собрании? Поднял я бровь. Хотя, если ты выпьешь все запасы алкоголя в особняке, Ольга наверняка тебе выпьет на улицу. Скажи, сколько? Я заплачу за все! Обиженно буркнул Дэн. Не сомневаясь, улыбнулся я. Вот как пахом доберется с инвентаризацией до особняка, так и выставит тебе счет. «Маркус, я же серьезно! Ты следил за мной потому, что не доверяешь, верно?» «Да», — не стал отрицать я, сделав еще глоток. «Но ты не бери на свой счет, Дэн. Я никому не доверяю». «И за всеми следишь?» — не особо поверив, хмыкнул он. «Кто знает», — вздохнул я. «Так расскажешь, почему ты не спал весь день?» «Попугай меня твой нервировал». Вновь опасливо покосился он в сторону качающейся люстры, и, придвинувшись ко мне, шепнул на ухо. «Сказать по правде, я его боюсь!» И не зря не смог я скрыть улыбку и выставил руку в сторону. Мгновением спустя на моей руке оказался папук, с острым взглядом, направленным прямо на Дэна. «Мля!» — чертыхнулся светлый, и, едва не разбив бутылку с вискарём, замер в кресле, боясь даже пошевелиться. «Еретик!» Сощурившись, спросил попугай, медленно ступая по столику между креслами и не отводя взгляда от Дэна. «Вот опять!» — перепуганно воскликнул парень. «И что мне на это ответить?» «Правду?» — равнодушно пожал я плечами. «Да ему плевать на правду!» Рухнув на пол, вместе с креслом воскликнул Дэн и начал медленно пятиться назад. «Я видел, как он разрывает на части людей, независимо от ответа!» «Ошибаешься!» — улыбнулся я. Убивает он только тех, кто лгал. «Но ведь...» — не сдавался Дэн. «Разве он не подчиняется тебе?» не. Так что если ты думал, что, дождавшись меня, сможешь избежать ответа на этот вопрос, то вынужден тебя разочаровать. Тебе придется дать ему ответ. Ну, или покинуть квартал», — вздохнул я, налив виски только в один стакан. «Доверить свою жизнь попугаю? Какой бред!» Устало вытер под солба Дэн, медленно поднялся на ноги и подошел ко все еще ожидающему ответу фамильяру, и прямо в глаза закричал: Нет, я не иретик! Голос Дэна был таким громким, что эхом разлетелся по полупустому особняку. Псих! Псих! Псих-псих! Громко загласил попугай, и тут же вылетел в открытое окно, оставив парня удивленно хлопать глазами. А теперь, когда мы наконец прояснили твой статус, «Послушай мое предложение», — заговорил я. «Я хочу, чтобы ты стал моей тенью». Все еще недоверчиво оглядываясь по сторонам, Дэн поднял упавшее кресло и осторожно сел в него. «Тенью?» — только сейчас отреагировав, нахмурился он. «Ты ведь в курсе, что я светлый?» «Повторишь это еще тысячу раз, и, может быть, я запомню», — пожалуй плечами. «Лишь тебе просто нравится бухать и прятаться тут от своей семьи монстров, жалуясь на судьбу». «И вовсе не нравится!» — насупился Дэн и даже выпивку отодвинул. «Ну вот и хорошо», — улыбнулся я. «Потому что так уж вышло, что мне нужен твой навык скрывать свое присутствие. В нормальном бою эта твоя херня, конечно, не сработает. А вот против теневиков, которые привыкли полагаться только на свои стихийные навыки, очень даже. Ты ведь способен находить и подслушивать людей в глубинной тени». «Да», — неохотно кивнул Дэн. И стыдливо отвел взгляд. Но, разумеется. Полагаю, это было одной из причин, почему родной клан Света заслал пацана набираться жизненного опыта именно сюда. Выбивать клин клином, так сказать. Ни за что не поверю, что его отец не знал о миролюбивых наклонностях сына. «Не парься. Если бы я заметил, что ты используешь это во вред клану теней, мы бы сейчас с тобой не разговаривали». Если тебе станет легче, то в какой-то мере я доверяю тебе даже больше, чем остальным. — Почему? — Потому что понимаю твои чувства изгоя, — улыбнулся я. — Собственно, от тебя мне требуется ровно то же самое, что ты и делал сегодня. Наблюдать за всеми в квартале и делать выводы. — И за теми, кто был на собрании? — уточнил Дэн. — За ними в первую очередь. Как я и говорил, я не доверяю никому. Доверие. Это привилегия, которую нужно заслужить. То есть и за мной ты будешь следить? Не я, — покачал я головой. За тобой будет следить попугай. Бля, нет, давай не надо, он, <расков guellame> он же мне в кошмарах сниться будет. Я попрошу его так не делать, — искренне пообещал я. Срань, то есть он еще и в сны умеет влезать. Напрягся еще больше Дэн и сам не заметил, как прикончил стакан вискаря. «Надо будет сказать Ольге перепрятать в особняке алкоголь, а то ведь и правда сопьётся, бедняга». «В общем, раз ты согласен, то на этом мы закончим». Сладко потянувшись, поднялся я на ноги и, покачивая головой, глянул на часы. «Маркус!» «Полагаю, с твоим статусом получить официальные документы не выйдет, поэтому будешь работать у нас как нелегал». Игнорируя недовольную мину парня, весело констатировал я и протянул ему руку. «Договор?» «Договор!» — обреченно пожал мою руку Ден и остался сидеть в кресле. Я же, пожелав парню доброй ночи, пошел в сторону своих покоев. Ольга еще утром клятвенно обещала, что лично подготовит их к моему возвращению. А насколько я успел заметить, эта женщина слов на ветер не бросает. «В каком смысле вы не можете туда попасть?» Не веря своим ушам, спросил блондин, сидящий на белоснежном рукотворном троне, занимающем четверть пространства его личных покоев. Аристократ в белой маске скрывал свое имя и лицо, предпочитая называть себя куратором. Занятная детская забава, которая переросла у нечто большее и стала не только частью личности аристократа, но и одним из аспектов его силы. Тем, что выделяет его из всех детей князя света и дарует ему преимущество в битве за наследство. По крайней мере, так искренне считал сам куратор всю свою жизнь, пока не встретил его. «Давай проясним», — высокомерным тоном повторил куратор, медленно поднявшись с трона на ноги. «Вам поименно известна вся охрана, вооружение и местоположение врага вплоть до метра. Все перемещения сливаются нам в режиме реального времени. Барьеры опущены. А еще мы говорим о квартале, который я контролировал 20 лет, и в котором вам известен каждый сантиметр. Я нигде не ошибся?» «Не, -не ошиблись, господин», — разбил лоб в кровь от белоснежный паркет слуга. «Тогда почему вы не способны туда даже попасть?» — холодно спросил куратор, поставив ногу на спину слуги. «Мы не знаем, господин». «Никто не возвращается! Единственное слово, которое удалось разобрать по посмертным записям разговоров — это еретик!» «Еретик?» — Удивленно переспросил куратор. «Да, господин, это последнее, что слышит каждый лазучик перед смертью», — промямлил слуга. «Хм...» — задумался куратор и вернулся на трон. «Это какой-то пароль? Кодовое слово? Никогда не слышал о подобных системах защиты. Скольких послали? — Тридцать семь человек, господин, включая пятерых бывших теневиков, которые еще утром благополучно вышли из квартала. — То есть они убивают даже своих? — А этот Маркус лучше, чем я думал, — высокомерно хмыкнул куратор и перевел взгляд на потемневшее окно. — На сегодня отбой. Если вам, идиотам, не удалось проникнуть в теневой квартал днем, то ночью вас и подавно будут ждать. Переведи все мои объекты в режим боевой готовности и усиль охрану. «Где именно усилить охрану, господин?» Подняв голову, робко спросил слуга. «Везде!» — слегка раздраженно махнул рукой куратор и, чуть подумав, добавил. «Но в первую очередь вокруг моих покоев. Свободен!» Услышав спасительное слово, слуга умчался исполнять приказы. А куратор направился в свою постель, только вот уснуть этой ночью он так и не смог. Глава 21. Мои покои оказались не просто до блеска начищены, но и отремонтированы под стиль, который я использовал в своей съемной квартире. Ольга избавилась от всех мрачных и вычурных элементов старины, которые так любил Филипп. Кровать и матрас были абсолютно новыми, Впрочем, как и 90% мебели в покоях. Похоже, Ольга все еще чувствовала некую вину за обстоятельства при которых мы познакомились. И сейчас из кожи вон лезла, чтобы мне угодить. И надо признать, у нее получалось. Правда, один смущающий меня нюанс в покоях все же оказался. Имя этому нюансу — леса. Девушка свернулась калачиком и, укутавшись в одеяло по саму макушку, сладко спала. «Нет, я, конечно, сам дал распоряжение всем отдохнуть после тяжелого дня, но почему в моей постели?» А еще часть новой простыни была порвана, изголовье кровати имело царапину, и на полу я приметил пару локонов волос, вырванных явно насильственно. «Похоже, я пропустил тут какую-то потасовку». И кому понадобилось выяснять отношения в столь поздний час? А еще? Почему, черт возьми, именно в моих покоях?» Переселив своих постояльцев из квартиры в особняк, я думал, что хоть здесь у меня будет больше свободного пространства. Но, похоже, не судьба. С этой мыслью я вздохнул и направился в душ, располагавшийся в отдельной комнатке внутри покоев. «Но как комнатки Квадратов 35, пять, считая джакузи под самому центру. А сама ванная начиналась в дальнем углу и занимала практически четверть всего помещения, из-за чего походила на маленький бассейн. «Уже набранный, к слову, бассейн». «Горячее», — с удовольствием констатировал я, проведя рукой по воде и с наслаждением завалился туда. «Благодать». Когда я выбрался из ванной комнаты, через полтора часа моя кровать уже была пустая и аккуратно застелена. И я мгновенно провалился в сон, едва опустив голову на мягкую, как облако, подушку. Спал я в итоге как младенец. Мне ничего не снилось, ничего не тревожило и не мешало. Когда я открыл глаза, солнце уже вовсю пыталось пробиться сквозь плотные портьеры. Я перевел взгляд на часы, отсчитывающие 9 часов утра. И так уж плохо. Мой организм успел полностью восстановиться, тело пылало бодростью, и я с готовностью встал на ноги и пошел умываться. «Уже гораздо лучше», — рассматривая себя в зеркале, констатировал я. Впалость щек, давно ушла, цвет лица приобрел естественный оттенок, а в глаза начал возвращаться стихийный блеск. Связь со стихией тьмы медленно, наверное, росла и уже перевалила за 9%. Да и амулет на моей шее постепенно начинал менять окрас под влиянием моей внутренней энергии. Закончив сводными процедурами, я вышел и только сейчас заметил, что на внутренней стороне двери в покое висит мой костюм, только чистый, пропитанный запахом морозной свежести и аккуратно прикрытый чехлом. Распахнув чехол, я обнаружил внутри, помимо костюма, абсолютно новую рубашку и свежий комплект белья. Не помню, чтобы у меня была горничная. Особенно такая, блуждание которой подле меня не потревожило бы мой сон. Придевшись, я распахнул дверь, которая вела, испокоив прямо в мой новый кабинет, где меня на диванчике терпеливо дожидалась Александра. На этот раз девушка была одета чуть более неформально, сменив белую рубашку на свободный полупрозрачный топ, а юбку — на серые брюки. «Доброе утро», — мило улыбнулась Александра. «Доброе», — ответил я, и, застегивая запонки на ходу, сел за свой стол. В отличие от остальной мебели, массивный деревянный стол Ольга менять не стала, а ограничилась тем, что выкинула отсюда все лишнее и обновила покрытие. Не сама, разумеется. Однако, судя по тому, насколько им удалось создать похожий интерьер, умельцы в квартале присутствуют разного рода, и это не может не радовать. «Смотрю, рубашка отлично села. восстановить прошлое не было возможности, и я взяла на себя смелость подобрать новую на свой вкус». Спокойным тоном констатировала Александра и поднесла два стаканчика свежесваренного кофе, один из которых обхватила двумя ручками немедленно отпила. «Спасибо», — любезно приняв напиток, улыбнулся я. «И давай перейдем на «ты». «Только после подписания контракта», — невинно хлопнув глазками, вдруг заявила Александра и опустилась обратно на диванчик. «Это входит в условия контракта?» — усмехнулся я. «Нет. Однако излишняя фамильярность в общении будет неуместной, если мы в итоге не станем сотрудничать». «Ведь в таком случае видимся мы с вами в последний раз, Маркус. Иных интересующих меня личностей в столице нет, и задерживаться тут и не будет иметь никакого смысла», — пояснила блондинка и перевела свой вопросительный взгляд на меня. «Так вы приняли решение?» Приняла, спокойно ответил я, раскрыв папку с контрактом перед собой. «Вчера я так и не нашел времени его пролистать» я сейчас пробежался глазами по основным моментам, после чего отодвинул и отпил кофе. Девушка же, сложив ногу на ногу, терпеливо ждала, а на ее изысканном личике за все время не дрогнул ни один мускул. Даже когда я усмехнулся, увидев цифру ее оклада, которая вплоть до импа совпадала с суммой на моем счету стража, 287 137 имперских монет, Таким нехитрым образом предприимчивая особа в очередной раз продемонстрировала мне уровень своей компетенции и одновременно с этим как будто спрашивала меня, готов ли я отдать все личные сбережения до последнего импа, чтобы нанять ее. М да, у меня была еще некоторая наличность и несколько десятков единиц непроданного лута, однако без этой суммы на счету я окажусь все равно, что голый. А ведь в контракте она требует оплату сразу авансом за пробный месяц с последующим пересмотром оклада по итогам работы. Дерзко, самоуверенно и... Как раз в моем стиле. «Одно условие», — перевел я взгляд на Александру. «Какое?» — деловито подобралась девушка. окончательное решение по всем вопросам остаются за мной. Независимо от того, насколько верными или неверными они тебе кажутся. «Мне не нужна нянька, каковой, по сути, является Диана для Макса. Мне нужна верная и послушная советница». «То есть инициативность у вас не приветствуется?» вопросительно сощурилась Александра. «Приветствуется и даже поощряется», — улыбнулся я. «Но не стоит ее путать с самоуправством. Кофе — хорошо. Проникновение в мои покои во время сна — на грани. Вызов такси у ресторана вчера — перебор». Продолжишь указывать, что мне делать, пусть и мягко, мы не сработаемся. Интересный подход, — протянула девушка, и после коротких раздумий молча поднялась на ноги, подошла к столу и оставила размашистую подпись на раскрытом документе. Я, в свою очередь, подтянул контракт к себе и расписался в графе главы клана Теней, пусть и не до конца понимая, имеет ли мой росчерк сейчас официальную юридическую силу. «Твой статус полностью легитимен», — проследив мой озадаченный взгляд, констатировала девушка. «Все необходимые документы я подала в министерство 17 секунд назад». «И они так быстро были одобрены?» — поднял я бровь. «Это не важно», — пожала плечами девушка. «Они вступают в силу с момента подачи. Тем более прошлого главы клана нет в живых, что существенно облегчает работу. Прошлые владельцы не особо заморачивались составом клана». «С марионеточным главой это было попросту не нужно», — усмехнулся я, с интересом наблюдая, как ловко девушка управляется с, из ниоткуда взявшимся планшетом. Внезапно заработавший в углу принтер один за одним начал выплевывать листы бумаги, которые Александра ловко подхватывала, формируя передо мной две стопки бумаг. «В левой стопке на подпись, в правой — на ознакомление», — констатировала девушка. Спустя пять минут моих манипуляций и сложив ручки за спину стала подле меня с нейтральным выражением лица это же подтянув себе лист бумаги из первой стопки протянул я гарантии безопасности всех жителей квартала обусловленная пактом мне подала полный список наших людей и любая необоснованная официальная агрессия в их адрес будет рассматриваться как нападение на наместника улыбнулась александра далее ты найдешь там суммы неустоек которые будут нам выплачены в течение недели за досрочный разрыв контрактных обязательств нашими бывшими партнерами, а также подробный список контрагентов, способных заменить ушедших и занять все доступные мощности теневого квартала. Я медленно пролистал все 17 листов и стопки. И даже беглый подсчет показывал, что девушка за минуту пополнила баланс клана более чем на полмиллиона имперских монет, и уже сейчас слегка окупила свой собственный месячный оклад. «Не пойми меня неправильно, но какого хрена с такими способностями ты просто не работаешь на себя?» — удивился я. «Просто деньги. Мне-то это — игриво улыбнулась Александра. «Да и чтобы получить нечто действительно стоящее, нужен статусный якорь. Все эти деньги получила не я, и даже не ты. Возможности открыл юридический статус и легальные привилегии клана теней. Я лишь их использовала». Приняв ответ, я отложил бумаги и с любопытством потянул на себя первый лист из второй стопки, в котором был поименный список всех шести сотен человек, покинувших вчера Теневой квартал, и рядом с половиной имен стояла цифра. «Я пробила все доступные имперские базы и реестры наемников, сопоставила актуальные заказы на убийство с ушедшими людьми», тут же пояснила Александра. «Чтобы принять заказы в работу, нужна твоя подпись». К сожалению, это означает, что за тех, кого вы убили вчера, оплаты не будет. Но потери не критичны. Среди убитых были лишь мелкие сошки. Серьез, куратор за войну еще не брался? Что еще интересного вынесло на нашем ночном собрании?» — мягко спросил я, подписав и отложив бумагу в сторону. «Все требующее твоего немедленного внимания тут», — кивнула девушка на стопке бумаг. «Над остальным я работаю». «А как тебе местная система безопасности?» Как бы невзначай спросил я, прекрасно понимая, что проникла она в квартал в обход постов. Определенно требует доработки», — улыбнулась она. «Вот как», — почесал я подбородок и щелкнул пальцами. В тот же миг свет в кабинете мигнул, а девушку слегка повело. Улыбка сошла с ее лица, и, недоумённо осмотревшись, она подняла вопросительный взгляд на меня. «Прости, как моя советница, ты должна была прочувствовать это на себе» пояснил я и щелкнул пальцами еще раз. Боледность с лица девушки сразу ушла, вернулся румянец на щеки и потускневшие глазки вновь налились стихийной энергией. «Что это было?» ошарашенно поправляя волосы, спросила она. «Я потеряла связь со своей стихией. Впервые в жизни не смогла ее нащупать. Я была словно голой». «Как и все, кого изгоняли из квартала», — пожал я плечами. «Ты нарочно впустил меня», — тут же догадалась Александра. «Позволил идти туда, куда я захочу. Позволил делать внутри квартала, что захочу. Проверял меня, наблюдал. А что, если бы я отказалась принимать твои условия и захотела уйти?» «Сама мне ответь», — недобро улыбнулся я. «Учитывая, что я успела узнать за эту ночь, ты бы меня не выпустил», — неохотно констатировала девушка. Я не заставлял тебя подслушивать и собирать сведения на меня и моих людей. И одно дело, если это делает моя доверенная советница, связанная контрактом. И совсем другое, если посторонний человек, который классифицировался бы мной не иначе, как шпион. — Я понимаю, — подобравшись, ответила девушка. — Кстати, раз уж мы перешли на «ты», прошу звать меня Лекса. — Ну, а я все еще Маркус, — поднявшись на ноги, кивнул я. — Ну что, Алекса, не передумала она меня работать? «Наоборот», — хищно улыбнувшись, облизнула губки девушка. «Давно я не чувствовала себя настолько живой. Продолжим». Со всеми бумагами первой срочности и делами мы в итоге покончили довольно быстро. Особенно под завтрак, который в кабинет принесла чем-то явно недовольная Ольга. Наверное, она просто еще не в курсе, что с уже нанятым элитным поваром готовить ей больше не придется. Странно, что Ольга вообще взялась готовить мне завтрак сама, но я был не против. Со своими прямыми обязанностями она при этом справлялась блестяще. Что касаемо дел, то по сути за завтраком Лекса структурировала и документально оформила все мои решения, озвученные на ночном собрании, подсподно разрешив пару десятков локальных проблем, на вроде оформление официальных гербовых номеров на фургоны и организацию поставок продовольствия. На неспокойный переходный период, в котором оказался клан, я временно ввел запрет на вход и выход из квартала без моего одобрения. Сила высшего ментального контроля была слишком опасной, чтобы не брать ее во внимание. Идеи о том, как организовать защиту своих людей вне квартала, у меня были, но на их реализацию требовалось время. Пока же я мог обеспечить им безопасность только внутри территории, которую покрывал мой фамильяр. Если поначалу мне показалось, что дела накапливаются, как снежный ком, то уже спустя полчаса срочных моментов, требующих моего внимания, просто не осталось. Лег щёлкала их, как семечки, практически мгновенно выдавая мне готовое решение, и потому мы вышли на улицу уже через час. Крыльцо особняка встретила приятным холодным ветерком, лениво пробивающимся сквозь кучные облака осенним солнышком, и громким металлическим топотом, проверяющим на прочность мраморные ступени. А учитывая, что Альберт вполне способен перемещаться бесшумно, делал он это нарочно. «У нас проблема», — выпалил выскочивший передо мной здоровяк и, странно покосившись на лексу, добавил. «Прости, если отвлек. «Хм», — кашлянул я. чего отвлек? «Ну, так это...» — отвел взгляд Альберт ольга сказала что ты там занят сопроводил здоровяк последнее слово кавычками ладно с распространением слухов потом разберемся вздохнул я проблема у нас какая имперская полиция тут же вернул деловой тон здоровяк нам удалось их немного задержать но у них подписанный ордер на обыск квартала или людей тут же деловито уточнила лекса альберт удивленный вмешательству перевел взгляд на меня и получив разрешающий кивок, ответил. Не знаю, мыкнул он. Но там целая армия, и они готовятся к штурму. Я, конечно, понимаю, что сквозь папуга они не пройдут, но... Если убьем имперцев, будут проблемы, вздохнул я. Разберешься? Повернул я голову в сторону лекции. Разумеется, тут же ответила она. Я уже пробила. Ордер оформлен чисто формально на одно здание, ни одного человека. К тому же оформлен в тропях и с явными ошибками. «Легитимного права войти в квартал у них нет, но охрану я бы снимать не стала». «И что они мне вменяют?» — чисто из интереса спросил я. «Убийство от 37 человек, незаконная конфискация имущества, еще 247 обвинений разной степени тяжести», — тут же пояснила девушка. «Куратор отчаялся и решил повесить на меня свои грешки?» — усмехнулся я. «Хороший ход. Действуй». «Хорошо», — кивнула девушка и буквально растворилась в пространстве синей вспышкой. От увиденного Альберта шарашина потряс головой и протер забрало, после чего удивленно уставился на меня. «Мне же не показалось? Это был призрак?» «Призрак?» — переспросил я. «Так называют жрицы с клана Астрала», — сглотнул ком в горле Альберт. «В первый раз увидел одну из них так близко». «И не последний», — хлопнул я его по плечу. «Как Лекса закончит, ведешь ее в курс дела». «Ну, или она ведет тебя». «Стой! Так она правда работает на нас?» С нескрываемым удовольствием в голосе отозвался Альберт. «Ближайший месяц, да. А там посмотрим. Ступай, помоги ей там, а то попугай уже прицеливается к новым жертвам». «Да этому стервятнику только кровь и подавай!» Тяжело вздохнул Альберт. «Попугаю», — машинально поправил я. И криво улыбнувшись сквозь доспех, здоровяк побежал обратно ко входу в квартал. Я же медленно спустившись по лестнице обогнул особняк по дуге и направился в боковую пристройку с неприметной вывеской ⁇ Лазарет ⁇ Глава 22. Внутри лазарет встретил меня широким светлым коридором. Из десяти оборудованных палат сейчас были заняты всего две, в одну из которых я и зашел. Единственное окно было наглухо закрыто, светоотражающей занавеской, а за освещение отвечал лишь одинокий ночник в виде ворона, стоящий в углу. «А, это ты, Маркос. Приоткрыв глаза, с облегчением в голосе заговорил лежащий на кушетке мужчина с перевязанной шеей. «Ждал кого-то другого?» Присел я на кресло рядом. Палачай куратора, слабо улыбнулся мрак. Его голос все еще звучит в моей голове, а навязчивые образы являются во сне или наяву. Я и сейчас не уверен, что ты настоящий. Проблески критического мышления это хорошо, а выверты подсознания ослабнут со временем, успокаивающим тоном констатировал я. Фактически следов светлой стихии в тебе больше нет, но вот нанесенный ей ущерб останется. И только от тебя зависит, будешь ли ты бороться за возвращение своего разума под контроль или сдашься. И долго бороться с этим?» Болезненно скривился мрак, с трудом заняв сидячее положение на кровати. По его истощённому виду было заметно, что он не спал. И сердце едва находило силы, чтобы гонять кровь по венам. «До конца жизни», — не стал я врать, и от моих слов мрак тяжело вздохнул. «Однако в этом есть и хорошая сторона». «Разве?» — со скепсисом отозвался мрак. «Как думаешь, почему светлая редко использует полный ментальный контроль?» «Чтобы этих святош не спалили и не поубивали нахер», — зло хмыкнул мрак. «Это тоже», — усмехнулся я и пододвинулся ближе. Только основная причина в том, что высший ментальный контроль имеет один неприятный для светлых побочный эффект. Если жертве удастся от него полностью избавиться, она получает к нему иммунитет. Иммунитет? сразу оживился мрак. «Полный иммунитет», — кивнул я. «На все виды ментального контроля стихии света. Не самая приятная штука, сопровождающаяся галлюцинациями имеет целым ворохом побочных эффектов, Однако именно этот болезненный опыт и полученные повреждения и служат самой надежной защитой от светлых. То есть этот ублюдок больше не сможет меня... Не сможет. Никогда. Голос куратора, что ты слышишь, спроецирован воспоминаниями. Он не настоящий. Я смогу его убить, — глянув на свои дрожащие руки, констатировал мрак. Подойти и убить, сука, своими руками и он ничего мне не сделает?» «Ментально? Нет», — повторил я. «Но в нынешнем состоянии ты и вилку не поднимешь. Сначала приведи в порядок мысли, потом восстанови тело. А когда справишься, поговорим». «Сделаю, босс», — охотно кивнул мрак и выпил стакан воды, который, судя по скопившейся пыли, простоял нетронутым всю ночь. «Маркус». Поправил я его и подал руку, которую мрак с трудом напожал. «Как там снаружи дела?» — покосился он на закупоренное окно. Все хорошо?» — улыбнулся я. «И скоро будет еще лучше. Однако мне вскоре потребуется твоя помощь». «В чем? резко попытался встать на ноги мрак, но не смог даже на локтях приподняться и, недовольно скривившись, рухнул на подушку. «Когда восстановишься, узнаешь?» — ответил я и, поднявшись на ноги, поставил на тумбу пакет. Ольга передала. Сказала раньше, ты любил этот пирог. Свишний. По-детски заблестели глаза мрака. Свишний! усмехнулся я и побрел к выходу. За спиной раздался звук опускающихся штор, привносящих в темное помещение палаты лучи осеннего солнышка.